Глава одиннадцатая. Софья! Софья! От неожиданности я проснулась и села на кровати. День выдался суматошным, Илью я так и не дождалась, поэтому решила лечь пораньше. И планировала проспать до самого утра, а вместо этого подскочила среди ночи от чьего-то вытия. Моти уже подбежала к двери и теперь скребла ее лапой, просясь наружу. Значит, она тоже слышала, и это никакой не сон. — Софья, тебе здесь не место! — прошелестела из-за двери за могильный голос. В целом-то я была с ним согласна, здесь мне не место. Никогда не хотела оказаться в другом мире, еще и таком патриархальном. Даже брюки женщинам не положены». И что это за должность такая? И о невесты алхимика. Я не для того столько лет училась и работала, чтобы выслушивать нападки Елизаветы и спорить с поварихой. Так, кстати, расстаралась и подала на ужин вполне сносную курицу в чесночном соусе. Правда, с перловой кашей, но все равно неплохо». «Уходи, Софья!» Продолжал завывать голос – А почему-то я не впечатлилась. «Хотят меня выгнать, пусть говорят это в лицо, а не шепчут в коридоре». Поэтому прихватила томик моего верного переводчика Сфейского и направилась к выходу, машинально всунув ноги в тапки. Осторожно приоткрыла дверь и успела заметить движение возле поворота. Там на мгновение мелькнуло что-то белое и исчезло, оставив после себя вполне ощутимый могильный холод. В прошлой жизни я не слишком-то верила в паранормальщину, но это было до того, как провалилась в другой мир, от которого, к слову, до сих пор не знала, чего ожидать, поэтому сжала книгу покрепче и отправилась вслед за призраком. Ступала быстро, но осторожно, чтобы не растянуться на ковре в этой темноте. На ночь все коридорные светильники гасили, довольствовались светом месяца, попадавшим через большое окно в конце коридора. На мгновение в лунных лучах соткалась бледная фигура в длинном платье и протянула руку. От неожиданности я дернулась назад. Потушвы тапочек тут же поехали почему-то скользкому, как лед, и звучно упала на пол, подвернув ногу. Несчастный переводчик полетел в сторону, а я чуть не потеряла сознание от резкой боли. Хуже того, я в самом деле лежала на чем-то холодном и мокром насквозь пропитавшем ковер. Только что он не был таким. Скорее, просто скользким, будто его ненадолго заморозили, а потом дали растаять. «Софья!» — в коридор выглянул Илья, удерживая над рукой сгусток чего-то сияющего, вроде огня. От яркого света я поморщилась и отвернулась, затем ойкнула от нового приступа боли. «Что вы здесь делаете?» Пока говорил, он подвесил светлячок в воздухе, сел рядом и принялся ощупывать мою голень на предмет перелома. Я же невольно потянула подол вниз, хотя это был скорее Полинин жест, чем мой собственный. Все же здешняя ночная рубашка, названная продавщицей крайне смелой, закрывала колени и впереди зашнуровывалась до самых ключиц. То есть под ней легко спряталась бы добрая половина моих платьев, носимых в беззаботную студенческую пору. Илья заметил это, поднял на меня глаза и недовольно покачал головой. «Софья, я хочу помочь, а не набрасываться на вас!» «Ага!» — выдохнула я, когда он болезненно надавил на ногу. Вообще-то он так увлеченно таращился на мою щиколотку, что даже стало обидно. «Здесь, между прочим, есть еще целое страдающее я в весьма смелой рубашке, если кто не заметил». Сам алхимик выглядел так, будто еще и не ложился спать, все в той же привычной строгой одежде, только расстегнул несколько пуговиц на рубашке и засучил рукава. Да и без пиджака или медицинского халата я его видела впервые, поэтому могла полюбоваться на то, как ткань обтягивает его широкие плечи и поджарый живот. Можно сказать, что Илья Андреевич тоже выглядел крайне смело». Дальше он пробормотал что-то неразборчиво, и вокруг моей щеколотки замерцали искры, которые быстро впитались под кожу. «До конца это не вылечит, но снимет отек и ускорит восстановление», — произнес он и, наконец, встал. «И что вы, позвольте узнать, делали в темноте?» Книгу <космех> выгуливала. Она заскучала без своих библиотечных подружек». «Пробормотала я и протянула ему руку, чтобы помог встать». Но Илья внезапно наклонился и поднял меня целиком. Сделал он это быстро, как нечто само собой разумеющееся, после чего понес к моей спальне, а магический огонек поплыл следом. Тогда у вас намечалась дальняя прогулка. Книга точно не наша. Он что, улыбнулся мне? Было так неожиданно, что я не сразу поняла, от чего уголки его губ поползли вверх, а взгляд потеплел. Валерия дала почитать. Ответила я и невольно втянула голову, когда мы проходили через дверь. Не хватало еще приложиться косяк и заработать шишку в довесах к растяжению. Но Илья нес меня аккуратно, затем бережно опустил на кровать и сам сел рядом. «Рассказывайте». Софья на пару мгновений задумалась и выложила странную историю про привидение и ледяную корку в коридоре, а затем обняла себя за плечи и укуталась в одеяло. При этом она выглядела такой несчастной и беспомощной, что хотелось пожалеть ее и прижать к себе. Тем более в домашней сорочке она смотрелась совсем иначе, чем в больничных. Это не скрывало ни щиколоток, ни выступающих ключиц. Илья отругал себя за недостойные мысли и отправился в коридор. Если Софья не выдумывала, должны были остаться следы. И он действительно прополз по всему ковру, ощупывая его, но только в одном месте ворс оказался чуть влажным, что само по себе ни о чем не говорило. Простейшее заклинание на поиск нежити тоже ничего не дало. В доме было тихо и спокойно, как и положено по законам батюшки-царя. Зато в голову лезли другие непрошенные мысли. Очень уж вовремя закричала и грохнулась Софья. Илья только недавно вернулся со службы и готовился ко сну, и место тоже выбрало удачно, почти под его дверью. А уж в разного рода постановках и манипуляциях он неплохо разбирался благодаря Лизавете. Закончив изучать все, Илья прихватил книгу и вернулся в спальню к Софье, которая к тому времени осматривала свою щиколотку, соблазнительно выставив ее из-под одеяла. «И зачем вам это представление?» строго произнес Илья и скрестил руки на груди. «Мне?» Софья тут же подскочила с кровати, ойкнула от боли, но осталась стоять. «Ума не приложу, зачем? Это мне!» «Давайте вашу версию!» При этом она не выглядела смущенной, скорее злой, и про одеяло не вспомнила. Оно осталось на кровати жалким белоснежным комком. Сама же Софья, ничуть не смущаясь крайне откровенной рубашки, также скрестила руки на груди, Затем невозмутимо поправила сползшую лямку на место и сдула упавшую на лицо прядь. Илья, как завороженный, следил за этим и не сразу сообразил, что пауза затягивается. Разыграли спектакль, чтобы оказаться наедине со мной в своей спальне. Впрочем, в его голове эта теория выглядела куда более складной. Стоило же высказать ее вслух, и он почувствовал себя крайне глупо. Еще и Софья закатила глаза и чуть скривила рот, а потом еще сочувствующе покачала головой. Я бы не стала ради этого калечить себе ногу. Скорее бы начала с. Илья Андреевич, зайдите ко мне. Результат был бы тот же, только с меньшими усилиями. Ну, вам хотелось обставить, будто бы это произошло случайно, не сдавался он, на что Софья тут же ответила. У нас тут есть специальный человек, призванный следить за добродетелью. «Если так боитесь за свою, можете его, то есть ее, позвать!» «Сестра Ильи бы пришла, тем более она сама предлагала». Илья же потер лицо рукой, сбрасывая напряжение. Чем больше он развивал эту тему, тем глупее себя чувствовал. Да и Софья глядела на него так, что не стоило и сомневаться. Если бы захотела, то позвала бы, или сама пришла. «Эта мысль от чего-то оказалась весьма назойливой». Поселилась в голове и медленно расползалась, вытесняя все другие. Илья снова потер лицо, прогоняя ее. «Но привидений в доме точно нет!» Он неловко перевел тему. «Я проверил». «Значит, есть кто-то другой?» Ответила Софья, затем все же стащила с кресла халат и завернулась в него. Еще и посмотрела при этом так осуждающе, что захотелось немедля сбежать из ее спальни. «Вы же лучше разбираетесь в магии и прочем, вот и думайте, кто из ваших домочадцев мог так пошутить и зачем?» «Никто, я их хорошо знаю». Софья хмыкнула. В этот раз вышло еще обиднее, чем в тот, когда он рассказывал теорию о невесте-соблазнительнице. «Вы уж простите». Она не выдержала и опустилась на кровать. Или ей сесть не предложила, потому он остался стоять возле двери. Но сложно кого-то знать, пропадая сутками на работе. А в ваше отсутствие здесь творится всякое. К примеру, повариха нагло ворует и готовит всякую дрянь. Могу доказать, если сомневаетесь. Вон там на тумбочке ее тетрадь с расходами. А если порыться на кухне, то найдете остатки жуткой рыбы, которой она пыталась накормить детей. Была бы Галина Аркадьевна моей служащей, давно бы искала себе другое место. «У меня пока нет времени заниматься поисками новой кухарки», «Если возьмете это на себя, увольняйте», — согласился Илья. Стрипня Галины Аркадьевна действительно становилась все хуже и хуже. Кажется, старалась она только ради Лизаветы. Собственно, та ее и привела еще к Тасе. Галина Аркадьевна в те годы приходила изредка, когда нужно было подготовиться к большим приемам или семейным праздникам, и всегда все делала безупречно. «Понятия не имею, где ищут наемный персонал». — честно призналась Софья. — Придется вам ненадолго отвлечься от дел и заняться этим. В конце концов, не мои дети сидят голодными до ужина. Лучше напрячься сейчас, чем потом лечить у них панкреатит и язву. Илья тоже в этом не слишком разбирался. Нынешнюю прислугу нашла Лизавета в те недели, когда изо всех сил притворялась любящей и заботливой матерью. До того же видением дома занималась Тася. «Но если Софья говорит правду, то дела в самом деле плохие, придется напрячься». Mm. «Хорошо», — наконец ответил он. «Возможно, и я упускаю какие-то детали из жизни домочадцев, но их уровень магии знаю точно. Сил на подобный фокус ни у кого бы не хватило. Ульяну даже не зарегистрировали как мага. Федор не мастер бытовых заклинаний, он бы подобное до утра творил». «А Ксения? Ксения девочка, ее магия вообще не интересует!» Софья снова поглядела на него тем самым долгим и сочувствующим взглядом, от которого стало не по себе. Во-первых, так она казалась очень взрослой, даже старше Ильи. А во-вторых, многовато открытий на сегодня. «Давайте все обсудим завтра», — предложил Илья. «Я зайду утром проверить вашу ногу и занесу лечебную мазь. Хорошо?» Легко согласилась Софья. «Книгу не подадите? Мне самой ходить тяжело, а дочитать хочется». Он подхватил томик с комода, куда сам же его и забросил, заходя в комнату, подошел ближе и протянул Софье. Двигаться старался неспешно, хотя так и хотелось сбежать от ее насмешливого взгляда, а лучше провалиться сквозь землю. Но это же не дело так паниковать от нескольких слов и съехавшей лямки» конце концов, это не первые женские ключицы, которые он видел, хотя и тревожат сильнее прошлых. «Доброй ночи», — произнес Илья. «Если что, зовите. Но нет. Лучше я снова грохнусь под вашей спальней и буду соблазнять ваше алхимичество. Но лучше прямо в ней. Так и подействует вернее, и ковер там мягче». Илья не удержался и подмигнул ей, заметив, что Софья все же ненадолго смутилась. На мгновение или два, затем снова напустила на себя строгости и ехидство. «Ну что за женщина?»